Книга озвучена мессианским порталом Орену. orenu.co.il Что же скажем? У иудейских мудрецов была традиция в конце дискуссии спрашивать по-арамейски «Майка Машмалан» или «Так что же мы скажем по этому поводу?» Все учения должны иметь практическое приложение. Поэтому апостол Павел пять раз повторяет этот вопрос в послании к римлянам. Что же скажем? Этим вопросом отделяются друг от друга части послания, посвященные разным темам. Иудей, переходя к новой теме, использует особое выражение «бену геоле», то есть «что касается». В первом послании к Коринфянам фрагменты, посвященные различным вопросам, отделяются друг от друга греческой фразой, имеющей смысл «а о чем?», например, «относительно девства», «а идоложертвенных», «а дарах духовных», «при сборе же», «а что доброта брата Мы хотим теперь подвести итог и выделить те соображения и идеи, которые имеют практическое значение для понимания жизни и учения Павла. Что касается наших выводов и их значения, Нам следует попытаться охватить четыре главные темы, которые мы рассматривали в ходе нашего исследования. Первое. Общие и человеческие выводы, к которым ведет изучение жизни Павла. Второе. Методологические наблюдения от общего к частной деятельности учителя. Третье. Основные открытия и находки, с которыми мы столкнулись в процессе нашего исследования. Четвертое примечания и рекомендации читателю относительно дальнейшего самостоятельного исследования жизни Павла. Мы видели, что жизнь и учения апостола Павла неразрывно связаны друг с другом. Он говорит молодому Тимофею «вникай в себя и в учение». Фарисейское движение реформации, к которому самым тесным образом принадлежал Павел, особо подчеркивало святость Бога. С другой стороны, Бог был для них Отцом Небесным. Они верили в ограниченное предопределение и ставили себе цель научить многих учеников. Преимущественно, Гамалиил старший и представители школы Гиллере хотели применить предписание закона к изменившимся общественным условиям. В частности, для поддержания мира следовало уделять внимание отношениям с язычниками. Подобным же образом... Они стремились к изменению положения женщины в обществе. От своего великого наставника Гамалиила Павел перенял также проявившийся впоследствии интерес к греческой культуре. И поскольку его учитель имел самую обширную для тех времен переписку с иудейской диаспорой и представителями римской администрации, Павел также усвоил значение переписки как средства общения. Проповедь Павла едва ли имела бы столь большую ценность без его назидательных и пасторских посланий. Песцом пророка Иеремии был Варух. Гамалиил использовал для этого Йоханана, а Павел – многих людей. Секретарем Павла при написании послания к римлянам был Тертий. Оба послания к фессалоникийцам, очевидно, записывал Сила или Силуан, помощник Павла во втором миссионерском путешествии. Этот, обращенный в иудаизм грек, впоследствии был также писцом Петра. Лука, получивший греческое образование, несомненно также сыграл свою роль в написании посланий Павла. В одном из своих поздних писем он говорит, что «Иисус, от семени Давидова, воскрес из мертвых по благовествованию моему». Имеется предположение о том, что этими словами Павел мог указывать на Евангелие от Луки. Это следует учитывать при рассмотрении посланий Павла с точки зрения текстового анализа. Кроме того, Гамалеил стремился к человеческим и рациональным решениям и хотел избежать ненужных противоречий. Если какая-то отделившаяся часть или религиозная группа ищет славы Божьей, а не своей собственной, то следует подождать и посмотреть, от Бога ли окажется ее учение. В частности, оказывалось, что есеи и различные группировки религиозных зелотов провоцировали беспорядки даже внутри храма. Апостол Павел преимущественно был городским жителем, это отражается соответствующим образом на его мировоззрении. Очевидно, занимаясь вместе со своим отцом семейным бизнесом, он учился видеть и учитывать особенности Римской империи. В этих деловых поездках он мог приобрести также и свои мореходные навыки. Также вполне возможно, что Павел принимал участие в том, что сейчас бы назвали, всемирной торговой выставкой, которая проводилась в связи с играми в Антиохии в конце лета 44-го года. Возможно также, что он знал о проведении один раз в два года истмийских игр в Коринфе. По крайней мере, именно в послании к Коринфинам он приводит метафоры, относящиеся к спортивной жизни. С этими общими фактами связаны также произошедшие в Павле внутренние перемены, в результате чего он превратился из фанатика, источающего ненависть и злобу, в проповедника Евангелия благодати. Его личная причастность к побитию камнями Стефана вполне могла бы быть больше, чем это описывается в книге «Деяний», Может быть, потому этот эпизод вспоминается им три раза в деяниях и четыре раза в его посланиях. Возможно, он думал о карьере члена Синедриона, потому что он сам потребовал у первосвященников полномочий на истязание первых христиан. Внутренний кризис, который он испытал по пути в Дамаск, повлек за собой его полное преображение. Иудейские мудрецы говорят, «Не сломав, не починишь». Выражение «мессианское исправление» подразумевает возвращение в рай, что и имело место. В этом новом творении, порожденном Мессией, раны, грехи, болезни и смерть, вызванные грехопадением, исчезают. Встреча со Христом изменила весь внутренний мир Павла, его, если можно так выразиться, шкалу ценностей. Он умер для всего, что ему казалось таким важным до этого теперь он был силен тогда, когда был слаб, богат тогда, когда беден, и обнаружил, что ничем не обладая, обладает всем. Он понял, что только новое творение может упразднить тело греховное и нашего ветхого человека, чтобы мы стремились ходить в духе. При описании порока и своего плотского начала Павел использовал те же термины, что и Есей. Он не верит, что в нем есть хоть что-то хорошее, или что он мог бы очиститься постами и более строгим исполнением обрядов. Он знал, понимал и видел, что в его плоти не живет ничего хорошего. Только во Христе он видел защитную ограду, которая охраняет верующего на праведном пути. Это внешне пессимистическое отношение заключало в себе новое оптимистическое отношение к жизни «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Мессианское исправление также указало Павлу верный богословский путь. Второй он умер для Тары. Закон по-прежнему остается для него святым, праведным и благим. Он действует как назидатель и наставник до времени, определенного отцом. Но Христос есть конец закона и его цель. В нем отношение с законом преобразуется в личное отношение. Он дает закону новый импульс. Древняя, менее всего подвергшаяся цензуре иудейская литература называет эту функцию Мессии термином «мехокет», то есть «законодатель». Мессия дает, так сказать, новый закон. Он есть «Мессия праведность наша». Прежняя тара «суета-сует» по сравнению с новой. Эти продолжительностью в две лет дни Мессии, о которых упоминается в предании Илии, являются временами язычников, когда мир все еще подчиняется своим обычным законам. Только после этого Израиль получит Тару Мессии и будет обновлен. Это, если можно так выразиться, реабилитация или текун, означает, что Израиль вновь будет учрежден как священнический народ и займет свое прежнее положение. Таким образом, временное ожесточение сердца Израиля пройдет. Этот культурный и духовный кризис нации – будет как переход от смерти в жизнь. Ожидалось, что Павел будет истолковывать Тару таким же образом, как это делали его современники, или в соответствии с поздними традициями синагоги. При этом, однако, упускался из виду тот факт, что Павел жил и работал в постмессианских условиях, то есть когда мессианские пророчества уже исполнились. И если еще учесть образование, полученное в школе Гилеля, можно утверждать, что Павел имел все необходимые условия для исправления галахи, то есть для истолкования закона в соответствии с новыми условиями. В мессианский век следует искать мессианских истолкований. Павел любил употреблять греческие слова «логика» и «аналогия», в русском переводе «здравый» и «сообразно». Он пытался вывести логически, что пришествие Христа значило по отношению к Таре. Анализируя способы представления материала, можно сделать вывод, что Павел использует стилистические средства литературы мидрашей и ее принципы оценки. Особенно явственно просматривается в посланиях Павла третий принцип Гилеля, по которому библейские стихи и идеи, касающиеся одного и того же предмета, объединяются в одно семейство. Когда современные западные ученые круги критикуют павловский метод отстаивания своих идей, То это происходит из-за незнания ими характерных иудейских способов выражения. Профессор Шмуэль Сафрай сказал как-то, что информация, содержащаяся в Талмуде, обеспечивает основу для правильного понимания Нового Завета. Раввины также дают наставление о том, в каком направлении следует работать ученым. Ветхий Завет ведет к Таргумам, Таргум ведет к Мишне, Мишна ведет к Талмуду. Талмудисты подчеркивают, Вся Тара целиком является древнееврейским писанием, но с нею связаны также элементы торгумов. Практически освоить методы иудейской интерпретации Библии можно весьма основательно. Во-первых, если пристальнее взглянуть на ветхозаветный текст. Затем нужно исследовать, что говорят об этом торгумы. В-третьих, стоит изучить так называемый Елкут, где по порядку собраны все ветхозаветные стихи, процитированные в Талмуде. Это дает возможность познакомиться с талмудическими дискуссиями по этим стихам. Затем исследователь, конечно, должен просмотреть греческий перевод Библии «Септуагинту». Самые интересные находки, вероятно, можно встретить в иудейских комментариях Малбима, где в сжатой форме приводятся толкования из 42 различных источников. Кроме того, эти комментарии, написанные символами Раши, дают правильное понимание иудейских концепций и показывают их единство. Еще более основательно можно ознакомиться с этими концепциями, изучая соответствующее толкование из Мидрашей, в том числе из Медраша Рабба. Некоторые проблемы возникают при чтении Зохара, арамейского толкования на Второзаконии, часть которого переведена на иврит. И, наконец, с помощью относящихся к этому вопросу еврейских публикаций следует изучить концептуальный мир рукописей «Мертвого моря». Исследователь может двигаться по этому длинному, короткому пути только если обладает соответствующими познаниями в лингвистике и при том условии, что он имеет у себя дома все основные литературные источники. Если трудно расставить ссылки из различных книг в хронологическом правильном порядке, то 24-томная энциклопедия иудаизма может оказать тут немалую помощь. Еврейский профессор Пинха Слапид сказал, что Иисус не был богословом, потому что он был иудеем. Тем не менее, Иисус имел способность видеть основные моменты Писаний и мотивировать внутреннюю сущность заповедей. Такой же характерной чертой обладал и Павел. Готлип Клейн Говоря о богословском гуру своего времени Гарнаке, сетовал, что тот не был способен самостоятельно ориентироваться в области раввинистической литературы. Клейн говорит также, что Павел не принял никаких радикально независимых решений в своем истолковании Тары или в своей миссионерской работе. Апостольский собор в Иерусалиме только распространил на язычников требования иудейских дэрэг эрец В те времена семь ноевых заповедей, касающиеся язычников, еще не были определены, но содержащиеся в них моральные наставления уже использовались. С точки зрения Клейна, Павел полностью и очень глубоко осознает значение своего образа действий. Он не может поступать иначе. Но из-за этого связь с Иерусалимом не может быть разрушена. Наоборот, она должна укрепиться. Однако Израиль не имеет никаких привилегий перед язычниками, ибо во Христе все едины. Раби Готлип Клейн говорит также, что иудейская галахическая интерпретация закона имеет тот недостаток, что она окружает Израиль так, что его не может достичь ни один лучик солнца. Однако традиция этического учения Израиля – это оазис в пустыне Галахи. Профессор Клейн не признал Павла но он понял его постмессианское истолкование, потому что он знал литературу периода второго храма, говоря словами Мартина Бубера, лучше, чем кто-либо из его современников. Согласно избранному нами методу исследования, мы стремились выявить основные принципы богословия Павла и их место в его системе мышления. Такое топическое исследование предполагает знание пути представления используемого иудейской литературой Мидрашей. Свидетельство о жизни Павла, однако, является лучшей гарантией надежности его учения. Уникальность Павла Наше исследование основывается главным образом на рассмотрении информации и цитат из иудейской литературы. Иудейские ученые часто ссылаются на тот факт, что если кто-то цитирует раввинистические идеи, то есть во имя говорящего, то он передает спасение в мир. Как отрицательное, так и положительное явление должны представляться точно и без искажений. Иудеи не испытывают соблазна изменять чьи-то слова. В этом смысле теории интерполяции, предложенные либеральным богословием и утверждающие, будто, например, слова Иисуса впоследствии были исправлены церковью, кажутся непонятными и несостоятельными. Тот, кто исправляет, должен находиться на более высоком этическом уровне, чем сам учитель Евангелия. Иудейские термины, относящиеся к учению о таре и их древнееврейские эквиваленты, имеют существенное значение, потому что если человек не знает их, он может прийти к совершенно ошибочным выводам, даже если при этом он во всем следует западной логике. Мы цитировали, например, утверждение о том, что Павел якобы имел отрицательное отношение к десяти заповедям и к Таре. Однако Павел обращался к тем, кто знал закон, и поэтому ему не нужно было объяснять своим читателям, что такое Тара и как понять фразы, имеющие к ней отношение. Десять заповедей в Ветхом Завете называются словами Завета или Десятисловием. Это предпосылка, формирующая единственно возможное основание для дружественных отношений со святым Богом. Профессору Клейну нравилась идея, данная Элияху о том, что только высокоморальный человек может познать Бога, и что только ведя высокоморальную жизнь, мы можем жить в содружестве со святым Духом. Послание Павла свидетельствует, сколь строг и принципиален он был во всем, что касалось морального состояния церкви. Когда Иудей говорит о Таре и заповедях Тара у Мецвод, он имеет в виду 613 заповедей, вытекающих из книг Моисея, а также их истолкования в Талмуде и средневековой литературе. Вдобавок, эта Тара или учение включает так называемую ограду Тары, дополнительные заповеди, которые охраняют верующего за этой оградой, так, чтобы тот не нарушал настоящих предписаний Тары. Павел учил, что благодаря искупительному деянию Христа эта ограда закона со всеми ее предписаниями была разрушена. Иудейская литература также явственно говорит, что в мессианском законе нет заповедей повелений и заповедей запретов. Мессия дает закону новую движущую силу и направляет закон к обновлению. Когда Павел говорил, что мы не получаем спасения делами, Он вовсе не провозглашал, что в добрых делах больше нет никакой необходимости. Напротив, мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Бог хочет очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. И так, доколе есть время, будем делать добро всем. Иудеи, говоря об этом, используют выражение или Хасадим. у них есть точные рекомендации относительно того, что это включает в себя и какая часть собственности должна быть выделена для этих целей. Есеи также имеют подобные инструкции. Особенно представители школы Гилеля знали о том, что любовь к ближнему должна проявляться также и через имущественное служение – мамону. Если кто-то не знает об этих вещах, являющихся совершенно очевидными для иудейских мудрецов, то это может привести к тому, что обычные дела любви будут считаться антитезой оправданию верой. Дела закона, требуемые Тарой, не спасают нас, но добрые дела, о которых шла речь, это плоды духа, которые верующим надлежит приносить в своей повседневной жизни. Некоторые немаловажные подробности из книги «Деяний» также приобретают новую окраску, если рассматривать их с учетом особенностей того времени, когда они происходили. Так, например, собрание в Труаде, которое продолжалось до поздней ночи, могло быть так называемой трапезой Малаве Малька, которую называют также мессианской трапезой или трапезой Давида, что связано с содержанием молитв, читаемых во время этой вечери. По традиции, принятой в восточных церквях, Первые христиане связывали Евхаристию или Святое Причастие с этой последней субботней трапезой. Она специально продолжалась до поздней ночи. Гелели и Шамай обсуждали ее подробности. И, как мы уже говорили, накрытый особенно тщательно стол был подобен алтарю и должна была согласно определенным предписаниям соблюдаться хавдала или развлечение вина. Идея особой мессианской трапезы также отражена в Псалмах 21 и 22 или, например, в Мидраше по книге Руфь. Там четыре раза сказано, что всякий, кто участвует в мессианской трапезе в этом мире, будет делать это в жизни грядущей. И уксус – это страдания, о которых написано. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Эта информация, относящаяся к основаниям рассматриваемого вопроса, объясняет также перспективу вечности вечери Господней, которую подчеркивал Иисус. Подобным же образом слова Павла о том, что никто не должен есть тело Господне недостойно, не отличая его от остальной еды, обретают новую глубину. При проведении любых исследований следует также заботиться о том, чтобы охватить предмет всесторонне. Достаточно ли сопутствующей информации для того, чтобы исследователь мог представить себе всю картину целиком. Правильно ли сопоставлены детали с целями и намерениями людей? Второй принцип сопоставления Гелеля был нацелен на анализ внутренних причинных связей одинаковой сущности. Правильно ли сгруппированы различные главные темы посланий Павла? Достаточно ли обоснованными являются обобщения и соответствуют ли основные положения, внутренним особенностям Павлова мышления. Эти вопросы особенно остро стояли в школе Гилеля. Доктор Питер Томпсон провел под наблюдением израильских профессоров исследование Галахи в посланиях Павла. Его труд содержит разносторонний концептуальный анализ многих явлений, однако только посвященный читатель может понять внутренние причинные связи в этом безбрежном море самой разносторонней информации. В своей замечательной книге Томсон утверждает, что хотя на Западе на протяжении двух последних столетий ученые лучше ознакомились с равенистическими источниками, все же галахическая литература известна в меньшей степени. Истолкования христианского богословия опирались в основном на греческое миропонимание. Логика Павла является скорее проповеднической и пасторской, чем систематической. Фактически, вероучительная позиция Павла, как и убеждения многих других раввинов, была сформирована в процессе решения практических проблем и под их воздействием. Именно по этой причине следует исследовать жизнь Павла как человека и учителя. Послания Павла отличаются от всех иудейских источников тем, что он не полагается ни на кого из исследователей своего времени, ни на Гелеле, ни на Шамая, ни даже на Гамалиила. Только записанное слово Ветхого Завета было для него достаточным основанием, на котором он мог строить свое учение и свою жизнь. Его образ мысли и его стиль действительно соответствуют правилам, созданным этими мудрецами. И ученым следует выяснить, чье учение, Иисуса или Павла, соответствует мессианским ожиданиям того времени. Но когда апостол Павел встретил Христа, это изменило все его мышление и всю его жизнь. Он сосредоточился после этого только на проповеди Царства Божия и его эсхатологического исполнения в Иисусе. Таким образом, он стремится убедить своих слушателей, что Иисус является Мессией и Спасителем. Итак, мы прошли вместе с читателем немалый путь по старинным папирусным мостам. Эти древние иудейские источники отражают тоже наследие веры, на котором основывается как Евангелие, так и послание Павла. Обращаясь к читателю, я осмелился бы выразить надежду, что мы уподобимся вирийским иудеям, описанным в деяниях в 17 главе в 11 стихе, здешние были благомысленнее фессалоникийских, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Библия отнюдь не является чем-то, что можно использовать один раз и после этого отложить в сторону. Мы похожи на туристов, посещающих Святую Землю. От первой поездки в эти места голова идет кругом, и человек не может вспомнить почти ничего, кроме общих впечатлений. Во время второй и третьей поездки топография Израиля начинает принимать очертания и многие подробности обретают новое значение. Подобным же образом характер апостола Павла и подробности его учения начинают проявляться лишь после нескольких прочтений. Наша книга содержит схему для кабинетного исследования, которая поможет нам больше узнать о миссионерских путешествиях Павла, об основных событиях и местах, откуда он писал свои послания. Более детальному изучению всего этого способствуют также и прилагаемые карты. Изучение жизни Павла и его учения может привести к революционным изменениям в нашей жизни. В книге «Деяний» приводятся весьма существенные зарисовки из жизни Павла и обширные отрывки из его речей, например, таких как речь, произнесенная перед царем Агриппой в главе 26. Кроме того, описание осеннего шторма и кораблекрушения в главе 27 книги «Деяний» считается самым подробным отчетом о морских путешествиях времен античности. Эти и другие подробные описания следует читать в их собственных контекстах. Выдержки из посланий Павла, его гимн любви из первого послания к Коринфянам 13 глава, или наполненная радостью послания к филиппийцам, стоят того, чтобы их читать как самостоятельные фрагменты или произведения. В то же время каждый читатель может выделить в своей Библии составленные Павлом многочисленные перечни добродетелей, а также слова утешения и ободрения. Многие читатели, и особенно читатели иудеи, такие как Рабби Готлип Клейн, Видели в этих фрагментах одно из величайших сокровищ литературы Деры Херетс. Во время нашего кабинетного путешествия мы познакомились также с глубоко обоснованной концепцией наших человеческих немощей и узнали о работе Святого Духа в нашем творении из праха. И всякий раз, когда Павел благодарит Бога за его благость, мы тоже можем присоединиться к этому хвалебному восклицанию.